Прелестнейшая Ванда, или, как она называлась в паспорте, почетная гражданка Настасьи Канавкина, выписавшись из больницы, очутилась в положении, в каком она раньше никогда не бывала. Без приюта и без копейки денег. Как бы, Она первым делом отправилась в судную кассу и заложила там кольцо с бирюзой,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 Сходить к какому-нибудь знакомому мужчине прямо на квартиру и попросить денег. К кому бы сходить? К Мише нельзя. Семейный. Рыжий старик. Рыжий старик теперь на службе. Ванда вспомнила о зубном враче, который месяца три назад подарил ей браслет, и которым она однажды за ужином в немецком клубе вылила на голову стакан пива. Вспомнив про него, она ужасно обрадовалась. Он, наверное, даст, лишь бы мне только дома его застать. А не даст, так я у него там все лампы перебью.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 «В таком платье? Точно нищая? Или мещанка какая-нибудь?» Ванда нерешительно позвонила. За дверью послышались шаги. Это был швейцар. «Доктор, дома?» Теперь ей приятнее было бы, если бы швейцар сказал «нет». Но тот вместо ответа впустил ее в переднюю,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 Например, когда Ванда вылила ему на голову пиво, то он только улыбнулся и погрозил пальцем. Теперь же он имел хмурый, сонный вид и глядел важно, холодно, как начальник и что-то жевал. Ванда поглядела на серьезное лицо горничной, на сытую фигуру доктора, который, по-видимому, не узнавал ее и покраснела. Что прикажете? Ну, что прикажете? Зубы. Зу... Зубы болят. Угу. Какие зубы? Где? Ванда вспомнила, что у нее есть один зуб с дуплом. Внизу. Направо. Угу. Раскрывайте рот. А -а -а. Угу. Угу. А -а -а. Доктор нахмурился, задержал дыхание и стал рассматривать больной зуб, ковыряя в зубе какой-то железкой. Угу. Больно? Больно. Ванда солгала. Напомнить ему. Так он, наверное, бы узнал, но горничная, зачем она тут стоит? Поковыряв еще немножко в зубе и опачкав губы и на ванды табачными пальцами, он опять задержал дыхание и полез ей в рот с чем-то холодным. А!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 В позе человека, который ждет, когда же, наконец, уйдут, оставит его в покое. Прощайте. Хм. А кто же мне заплатит за работу? Ах, ах, да. Ванда покраснела и подала рубль.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 Боже мой! Боже мой! Ой, как это страшно! Как ужасно! Как ужасно! Боже мой! Боже мой! Впрочем,